Или фильмоскопом, или деревом. И если предмет или процесс имеет название, полностью отвечающее его сути, то все мы будем называть его одинаково. Да, колдуны воду заманивают души сатанинскими фокусами. Да, они паразитируют на имени Господа нашего. Да, это испытание, неспосланное нам. Испытание, и мы сумеем его превозмочь. На некоторое время в храме повисла пауза.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 рассмеялся. «Каори, любимая, мы добудем эту чертову книгу!» Но девушка не слушала. Она размышляла вслух. «Дорадо дал номер коммуникатора. Хочет получить наилучшее предложение?» «Устроит аукцион», согласно кивнул Джезе. «Мы и арабы. Возможно, китайцы». «Плохо». «Почему?» «Нам ведь нужна книга, черт бы ее побрал». И «Если придется платить, Аха не сможет ввести меня в совет Мамбо» буркнул Каори. «Я должна совершить подвиг!» Архиепископ крякнул и еще раз обругал настоятеля храма Иисуса Лоа. В душе, разумеется, обругал, но очень и очень грязно. «Я должна была проникнуть в дом Банума!» «Мы скажем, что ты это и сделала», предложил Джаза. «Просто потом на нас напали и похитили книгу. Скажем, что я допустила оплошность». «При здесь ты?» «Тебе подвиги, мне ошибки».